Кондра и идеал. Благословение. В тот самый час, когда по воле высшей силы поэт был матерью на скучный свет рожден, испуганная мать хулу заголосила, вздев к Богу кулаки, и жалобом внял он. «О, лучше бы узлом ехиден мне ощениться, чем молоком своим посмешище питать!» Я проклинаю ночь, где страсть недолго длится, когда в чреве я могла позор зачать. И хоть тебе избрать меж женщин было надо меня, чтоб стала я для мужа не втерпешь, хоть как письмо любви уродливого гада отныне в пламени, конечно, не сожжешь, но ненависть твою, что бременем я чую, я вымещу на нем твоём орудье злоб. И это деревце несчастное скручу я, чтоб почек выпустить зловонных не могло б. Не в силах уяснить извечный план вселенной, и брыжа пеною и желчью пополам, она готовила себе среди гиены костер, назначенный преступным матерям. Но охраняемый в невидимой опеке, ребенок-сирота луч солнышка впивал во всем что только пил, во всем что кушал, некий он нектар розовой с амброзией вкушал. Беседу с тучкой вел он с ветерком играя и напивая шел и крест тяжелый нес и ангел шедший вслед поэта наблюдая, что веселей был птиц, сдержать не в силах слез. всех возлюбив Поэт встречал лишь подозрение. Откротости его смелее с каждым днем все слушали, кому свои возносят пени. Жестокость испытать хотели все на нем. В его вино и хлеб подмешивали скверны, и пепел сыпали порой в его обед, и все, что трогал он, швыряли лицемерно, не ставили свой шаг в оставленный им след. Его жена твердит на площадях публичных. О, так как хочет он меня боготворить, занять я воскрешу я идолов античных, и как они, хочу позолоченой быть. Присыщусь нардами, и миру воскурю я, найду забвение и в пище, и в вине. Из сердца, что в меня так влюблено, смогу я исторгнуть почести божественные мне. Когда же от забав кощунственных устану, всю силу слабых рук я возложу на нем. До сердца милому проборожу я рану на когти гарпии, похожим коготком. Я сердце красное из тела мужа выну, как из гнезда птенца, что бьется и дрожит, и на землю моей любимой кошки кину с презрением, чтобы был зверек любимый сыт. Презрев на небесах великолепья трона, благочестиво длань поэт вверх воздымал, и, источая блеск, рассудок просветленный, народы злобные от взора сокрывал. Благословен Господь, дарующий страдания, лекарство чудное от наших нечистот, готовя силы нам для светлого желания, как масло лучшее оно на душу льет. И твердо знаю я, что место для поэта Ты средь архангелов счастливых сохранил. И призовешь меня, Господь, на место это В день вечной праздника властей, престолов, сил. Я знаю, только скорбь дает нам сан нетленный, Не опороченный ни адом, ни землей. Я подать всех веков и даньца со всей вселенной Венец таинственный в плести обязан свой. Пальмиры древностные, забытые каменья, металлы тайные и перлы всех морей, Что ты, Господь, извлек, они ничто в сравнении с той ослепительной короною моей. Корона спайна лучом первоначальным святого очага. И с блеском тех огней в сравнении кажется подобием печальным и тусклым зеркалом огонь людских очей.